Глава 14, Часть 1: Ложь. Талия подошла к спящему брату и присела рядом. В ней сейчас боролись злость и радость. Злость на него за то, что он проболтался. Эта злость рождалась из страха за свою жизнь, и именно Векс нажимал на этот страх, Дело его ощутимым, постоянно напоминал о нем. Радость же была настолько осторожной, что Талия старалась не прислушиваться к ней, не проживать ее. Она радовалась, что теперь у нее будет шанс остаться рядом с лордом. Желая оттянуть время встречи с братом и этот неприятный разговор, она отправилась к озеру, прихватив чистое белье. Становилось все теплее, и пока в лагере народа было мало, помыться и постирать одежду в кустах можно было без страха быть увиденной. В голову постоянно приходила сцена будущего разговора с лордом. Стоит ли говорить о себе? Стоит ли рассказывать об убийстве лорда, о бегстве и о цели своего пути? «Лия!» Голос за спиной заставил вздрогнуть. Талия уже переоделась в чистое и сидела на камне, подставив лицо солнцу. По телу все еще пробегали мурашки от прохлады, но сейчас она казалась себе не только чистой снаружи, но и изнутри. «Да, Рекс?» Я не стал тебя будить. За мной никто не пошел, если только следят незаметно, шептом сказал он и осмотрелся. Талия была сегодня какой-то особенной. Он не мог понять, что с ней произошло, но чувствовал даже сердцем, что она более свободна, чем раньше. Не следят. Они все знают, Векс. Они знают даже больше, чем я. Не оборачиваясь к брату и не открывая глаза, ответила девушка. Что? откуда голос его задрожал ты рассказала ты рассказал брат но это не твоя вина это вина твоей буйной головы которая сначала бросается в битву а потом когда ее лечат много говорит в бреду я прокричал он и тряхнул ее за плечи она открыла глаза и сощурилась ты и когда ты вчера изображал любящего мужа они уже знали и рассказывали лорду «Но дело не в этом, Векс. Я думал, что мы ничего не скрываем друг от друга». «Я и не скрываю», — протянул мужчина и присел напротив сестры. «Ты в бреду сказал им слова, благодаря которым они узнают своих брат. Откуда ты знаешь их?» Талия смотрела в его глаза безотрывно, не моргая. И когда он попытался отвернуться, она схватила его за подбородок и, резко сжав, повернула лицо к себе. «Откуда?» «Не знаю ли я?» «Я не знаю. Может, я случайно произнес эти слова?» Его зрачки на секунду расширились, и она поняла, что брат врет. Теперь она точно была уверена, что он сказал их не случайно. «Я не уйду отсюда до тех пор, пока ты не расскажешь мне правду, Векс!» Она встала, взяла с кривой ветки сырую одежду и направилась к лагерю. Талия решила дождаться лорда и поговорить с ним. Теперь она не верила никому. И если она сделает ошибку, рассказав лорду всю правду о себе, то это будет ее ошибка. Решение придало ей сил и от чего-то радости. Векс не побежал за ней, не крикнул вслед, что она просто женщина, не знающая жизни. А он ведь всегда так делал и сразу шел следом. Неужели эта тайна настолько серьёзна, что он не может довериться даже ей? «Леди, Фирс сказал, что вы хотите поговорить со мной?» прошептал лорд, и Талия моментально проснулась. Векс вчера не отреагировал даже на то, что спать она улеглась не рядом с ним, а возле лошадей, сделав из попоны небольшой шалаш. «Да, дело небольшой срочности, но я не хотела, чтобы вы уехали снова, не поговорив». Она встала, поправила платье, потерла глаза и принялась выбирать из волос мусор. «Я заварил чай. Мы можем остаться здесь», «Или вы предпочитаете прогуляться к озеру?» «Мне сообщили, что вы очень полюбили ходить туда», — хмыкнул он и улыбнулся. «Там нет того гвалта, что здесь утихает лишь ночью». Идемте. «Думаю, наш разговор будет о вашем брате?» «Нет». «Обо мне. Только я хочу просить вас об одном». Талия приняла кружку из его рук и внимательно посмотрела в глаза. Лорд не улыбался, — Он был серьезен и смотрел на ее губы, будто читал по ним. «О чем угодно, леди? Ведь вы спасли мне жизнь!» Не раздумывая, ответил лорд и замолчал. «Кроме вас, никто не должен знать того, что я доверю вам». Она первая сделала шаг к тропинке, вешей на озеро, и лорд последовал за ней. «Клянусь, леди, даже если меня станут пытать!» Так же серьёзно произнёс он И она, не оборачиваясь, поняла, что на его лицо не упало даже тени. Про себя она шептала лишь одно. Если это ошибка, то она лишь моя. Мысли о брате и его тайне почему-то не приходили вовсе. На секунду в голове простучало. У Векса могут быть причины, чтобы не говорить. Но, подумав несколько минут, она не нашла ни одной. Брат знал, что она оправдает его перед любым грехом. Талия привела лорда на свое место, не подумав о том, что теперь он будет знать, где она пропадает. Но раз Векс нашёл её, то и другим это не будет сложно сделать, — подумала она и улыбнулась. «Оу, вы здесь организовали свой лагерь?» Он осмотрелся, оценил сход к воде, отсутствие ила на берегу и на дне. Она по его глазам поняла, что эти детали для него важны не меньше, чем для нее. «Да, только, надеюсь, вы не станете пользоваться этим?» Талия уселась на валун. Он был еще прохладным, и от этого ее немного передернула. Она обхватила деревянную кружку руками. «Не стану, леди», — коротко ответил он и посмотрел на нее. Она поняла, что он готов слушать, и опустила глаза. «Говорить ли об убийстве?» Было единственным спорным вопросом. «Я Талия Норстарм, третья жена лорда Норстарм, дочь лорда Керни» предавшего короля осмеи. выпалила она, безотрывно смотря в его глаза. Лорд молчал, и ни одна мышца на его лице не дрогнула. Он не сощурил глаза, пытаясь вспомнить названных ею людей, не удивился какому-либо факту, не перебил ее. Рассказ о своей жизни лился, как ручей. Она ни на секунду не запнулась, рассказывая кратко о том, как попала в дом мужа и при каких обстоятельствах убежала из него. Описывая страшные минуты с Харвелом, она опустила глаза, но как только было произнесено слово «убила», моментально подняла их и, часто дыша, встала с камня и обняла себя руками. Лорд встал в ту же секунду и, подойдя к ней, обнял ее, прижав ее голову к своей груди. Она напряглась была, но что-то внутри заставило разжать руки на груди и опустить их, позволить мужчине теснее прижаться к ней. Так ее обнимал раньше только векс. Что могли означать его объятия, она не понимала, но тогда, когда случилось самое страшное в ее жизни, брат не обнял ее. Они должны были бежать. Лорд? Да, леди Талия. Он не отпускал ее, и когда она подняла голову и посмотрела в его глаза, он прижался своими губами к ее губам. Часть вторая. Игра. Голоса раздавались все громче, приближаясь к озеру. Талия отпрянула от мужчины и почувствовала, как холодно сразу стало. Сердце билось часто игулка, заполняя этим звуком все тело, особенно горло. Мое имя Герард. Герард Виняль. Каждое твое слово останется здесь». Лорд приложил руку к груди. Он не оторвал глаз от лица Талии, боясь потерять ее взгляд. «Я вам верю, лорд Герард. У нас одна цель. Только что? Мой брат, Векстер. То, что он сказал в бреду, я не знаю, откуда он знает это. Неважно, Талия. Я увидел в первую же минуту, что ты дитя Асмеи, а потом в твоих глазах прочел всю ненависть к новому королю». «Что мы будем делать здесь, в лагере, Герард?» Ей непривычно было называть его имя, но она вспомнила о том, что лорд и сам недавно узнал ее имя. «Векстер останется здесь. Наши ребята научат его выпускать пар, чтобы вступать в бой с холодной головой. Мы же с тобой отправимся в Лемис. Никто не знает тебя. Мы встретим людей, собирающихся примкнуть к нашей армии. Я не оставлю тебя одну талия. Он взял ладони девушки и прижал к своей груди. «Мне страшно, лорд. Как только он касался ее, внутри поднимался ураган чувств, с которым она не могла справиться. Но тяга была настолько сильна, что если бы она причиняла талии боль, она все равно не смогла бы отдернуть руку. «Тебе нечего бояться. Мы скоро вернем наши земли и отомстим за всех». Уверенность в голосе лорда питала талию, как путника питает холодный ручей. Она не стала упоминать в рассказе свою мать, замученную новым королем, но когда лорд говорил о мести, ее сердце пело. Талия вернулась в лагерь первой. Векстер разговаривал с парой солдат, сидя у костра. Он сразу заметил сестру и хотел было по привычке или велению сердца встать и подойти к ней, но за секунду передумал. Сказать ей было нечего. Он наблюдал, как Талия собирает в мешок вещи, выбирая лишь хорошее платье. Когда они с лордом уходили к озеру, Векс смотрел на них, и холод полз по спине, как огромный паук. Он сковывал и не давал расслабиться. Назвать ее предательницей у него не повернулся бы язык, но сердце его кричало, потому что он терял Талию, свою Лию, свою единственную родственную душу, ту, ради которой готов был убивать и умереть в ночь мы отправимся в Лемис. Лорд сказал, что ты можешь остаться в лагере, и солдаты будут обучать тебя. Если ты этого не хочешь и мечтаешь продолжить путь в Дималь, никто не станет тебе препятствовать». Её голос он услышал неожиданно, когда, задумавшись, уставился на костер. «Ты хочешь, чтобы мы пошли разными дорогами?» — стараясь заглушить в себе ярость, — ответил брат. «Ты знаешь обо мне всё, и, наверное, даже больше, чем я сама» но держишь тайны от меня. Мэрим — наша сестра, она жена герцога из Дималя. Она узнает тебя и поможет, — закончила Талия. Налив похлёбки из большого котла, отошла к деревьям и, присев на землю, начала есть. Векс видел теперь совсем другую Талию, чужую и холодную, ждущую его ухода. Он сжимал зубы, чтобы не рассказать ей все, что поведал ему тогда Целис младший советник короля Дималя о том, что он увидел в том камне, но Векс поклялся и должен был привести талию в дималь Доверять лорду, объявившему себя правой рукой герцога Лодофа, истинного короля Асмеи, он не мог. Или не хотел, вдруг подумал Векс и почувствовал внутри нити, стягивающие его сердце, не дающие глубоко вдохнуть. Ревность, нежелание делить ее с другим мужчиной. Даже то, что она говорит с лордом, улыбаясь, рвало его душу на части. Лорд, Талия и несколько солдат выехали из лагеря, как только солнце начало садиться. Она будет играть роль богатой вдовы, ищущей работников на поля. Арендованный дом уже начали обживать люди лорда. Нужен был лишь хороший отвод глаз. На земле работали не крестьяне, а будущие воины. В доме был управляющий, Но никто и никогда не видел его хозяев. Богатая вдова, жена купца из Лескаров, в котором теперь были и земли Асмеи. Люди из Нового Королевства не знали друг друга, потому что раньше были по разные стороны границы. Я буду вашим конюхом, леди Талия. Всегда буду рядом. Хозяйка женщина привлечет меньше внимания, но это не полная безопасность. Поэтому говорить нужно лишь то, что я скажу, делать только то, что мы обсудим. Лорд рассказывал о планах всю дорогу до раннего утра. Лорд, выход из леса, свободен. Дозорный сообщил, что карета прибудет через несколько часов. Вернувшийся из разведки солдат остановил их небольшую колонну. «Можете возвращаться. Мы дождемся карету, я сам поведу ее. Лорд спрыгнул с лошади и, захватив мешок, отправился в кусты. Через несколько минут из леса вышел крестьянин, В чистой, но ветхой одежде, в старых сапогах. Лицо лорда не выражало ничего, и где-нибудь на площади в толпе талия точно не узнала бы его. Дозорный ускакал вперед, а люди, провожавшие путников, направились обратно в лагерь. Платок, немного грусти и усталости на вашем лице леди сделают вас неузнаваемой. Опустите плечи, забудьте о гордости и манерах. Вы же пытались играть роль жена купца. Так вот. Они выглядят иначе. К вечеру мы доберемся до земель и дома, которые вы арендовали полгода назад, и им занимался управляющий. «А где я жила до этого дня?» Чуть испуганно спросила Талия. «В леминаре мало знают о Лискаре, леди. Вы можете говорить, что своих земель у супруга не было, и вы жили то там, то здесь. Он торговал пшеницей, лошадьми, а когда его не стало...» Вы решили обосноваться и выращивать пшеницу сами. Вы бездетны. Это вызовет жалость к вам, но отвлечёт навязчивых женихов. Удобно. А если будут те, кому важнее мое состояние, нежели дети?» Ухмыльнувшись, спросил уталия и посмотрел на лорда в непривычной одежде свысока. «Сделайте так, чтобы они поняли, что вы невыносимы. Ведите себя как обычно, леди», — парировал лорд, не улыбаясь. «Значит, я невыносима?» — удивленно приспросила Талия и спешилась. «Думаю, мы можем перекусить». Она была голодна, после ночи верхом хотелось спать. «Вы можете даже задремать. Я буду ждать дозорного. А когда доберемся до дома, придет ваша очередь охранять мой сон, леди». Настроение Герарда изменилось, как только его люди ушли, — отметила про себя Талия, и решила, что он не хочет, чтобы его люди слышали их словесное фехтование, не видели их взглядов. Мысль о том, что теперь лорд просто ее использует, закралась лишь на секунду, но Талия смогла определить в ней только страх за себя. Никогда у нее не было человека ближе, чем Векс, но и он предал. «Предал ли?» — сомневалось ее сердце, но в ту же секунду отвечала, что «да» потому что он знал что-то, о чем она даже не подозревала, и это было важно для них обоих, иначе он и рассказал бы. Но если это важно, она тоже должна быть в курсе». «Я бы с удовольствием играл роль вашего супруга, леди, но меня могут узнать», прошептал лорд, когда Талия, перекусив холодным вареным мясом и сухарями, расстилала попону, чтобы прилечь. «Я несказанно рада этому, лорд, иначе после этих игр вам пришлось бы жениться на мне». Выпалила она, засмеявшись, но, встретившись с ним взглядом, опешила. Лорд был серьезен. «Я бы от многого отказался, леди, чтобы так оно и вышло», — неожиданно ответил он. Часть третья. Земля. Невооруженным глазом было видно, что у земель нет хозяина. Отец стал хоть и был занят в основном улучшением связи с королем, продажей дочерей и покупкой лошадей, но его угодья всегда были в порядке. Они приезжали поля, где трудилось от силы человек десять. Хоть земли не были большими, этого было недостаточно. Талия была рада пересесть в карету, чтобы хоть на несколько часов побыть одной. Герард не торопился, видимо, сам рассматривал то, что купил через подставное лицо. Он вёл корёту осторожно, хотя дорога и была хорошей. Леймис, по словам лорда, находился в получасе езды от фермы. Затеряться в нем не стоит ничего, но лорду нужны были территории, которые на виду. Там-то проще всего спрятать людей, которых понемногу можно отправлять в лагерь. Талия думала о том, что лорд оставил армию для того, чтобы помочь ей обосноваться на новом месте. Сейчас она не переживала за Векса, и даже чувство вины, которое навалилось при взгляде на него, молча провожающего сестру с лордом, отступило. Он сам не захотел открыться и потерял доверие. Большой, но неухоженный дом, конюшня, возле которой много мужчин. Все оставили дела и, прижав козырьком ладонь ко лбу, рассматривают подъезжающих. Талия знала, что озвучивать имя лорда нельзя. это первая ступень — на которые будущие воины близко подходят к армии герцога Лодофа. Они приходят сюда, когда люди лорда полностью уверены, что это не враги, но лорд предпочитает проверять их лично. «Такие большие и новые конюшни при плохом доме», — громко сказала Талия и прислушалась. «В них мы и занимаемся с крестьянами. Там они учатся быть солдатами, леди», — негромко ответил лорд. «Будь я на месте людей короля Леминара», — Это место в первую очередь привлекло бы мое внимание, лорд. Хозяйка не держит такое количество лошадей, а вот народу хоть отбавляй. Это при том, что поля выглядят неухоженными. На землях был временный управляющий. Вы решили приехать с проверкой и сняли его, леди. Хмыкнув уже тише, сказал лорд. Это к месту, потому что барбан нужен нам в лагере уже давно. Когда карета подкатила к дому, Перед крыльцом собралось человек 15. Люди, не разбирая, кто что обязан делать, принялись отвязывать сундуки. Никто не решился подойти к двери и открыть её. «Прошу, леди», — Герард открыл дверь, поклонившись. Талия несколько опешила, но вышла и не стала смотреть на него, поскольку с этой секунды он был конюхом, слугой, никем. «Не только для чужих», — но и для этих людей, тоже играющих роль наемных крестьян, пришедших работать до осени. «Госпожа Клара!» — звонкий голос, озвучивший ненавистное для Талии имя, принадлежал мужчине лет 40. Талия оценила его игру в лебезящего управляющего, но заметила, как он моргнул, завидев Герарда. Рада вашему приезду! Вашу комнату подготовили, а обед будет с минуты на минуту!» Барбан Она поняла, что вопросы задавать нельзя. Она должна была знать его, коль сама отправляла арендовать, а потом и купить эти земли. Заметив, как он поклонился, Талия решила больше ничего не говорить. Этот театр был намного больше, чем его себя представляла Талия, слушая рассказ лорда об этом месте. «Госпожа, я Сари, ваша служанка. Я покажу дом, а потом господин Барбан введет вас в дела», — скромно сказала женщина, может, лет на пять старше Талии и, не дождавшись, когда новая хозяйка согласится, принялась подталкивать ее к двери. Внутри было грязно, пыль кружила в воздухе, на полу лежали высохшие комочки грязи, видимо, принесенные сюда кем-то на обуви. Зал, скорее всего, хотели сделать большим, как это принято в замках, но добились строители только одного, все остальные помещения были клетушками, похожими на стоило Открытые двери позволяли увидеть все, что содержали в себе четыре комнатушки. Кухня, две комнаты с высокими кроватями, чулан, где, скорее всего, есть спуск в подвал. Бревенчатые перегородки одноэтажного строения закопчены настолько, что прижмись к ним, и отмыться, возможно, будет только со щелоком. Дым и сейчас шел из кухни такой, будто там что-то жарили на костре. Большой грязный стол, две лавки, два стула в зале. Высокий потолок и три открытых настежь окна ничуть не помогали. Нос и горло начало сжечь от дыма. Судя по тому, куда люди принесли сундуки Талии, она поняла, что ее комната самая дальняя. Вторую спальню, видимо, занимал барбан. Внезапная мысль о том, что сегодня она будет спать на кровати, ее обрадовала. И разбираться с тем, что здесь происходит, она решила не сегодня. Обернувшись, Тали не увидела в доме лорда. В отличие от Барбана, он не вошел внутрь. Теперь она должна была ждать, когда он сам придет или передаст хоть что-то через этого хлыща, играющего роль управляющего так плохо, что, если бы он реально им был, новая хозяйка выпорола бы его в первую минуту приезда. «Я переоденусь, отдохну и хочу, чтобы вы приготовили воды», сухо сказала талия служанки. «Я помогу вам помыться, госпожа», быстро ответила девушка. — Мыться я буду вечером, а сейчас я хочу, чтобы вы привели девушек и отмыли дом. — У вас будет часа три, Сари, иначе я выгоню вас вместе с управляющим, — улыбаясь сказала Талия и закрыла дверь в комнату прямо перед носом служанки. «Перина — Перина! — упав на кровать, прошептала Талия и закрыла глаза. В голове кипело от новых мыслей, вопросов и своих же ответов на них. Хотелось скинуть себе одежду залезть под одеяло, провести ногами по чистому белью, ощутив его прохладу, и провалиться в сон. Но сон не приходил. Раздевшись, она выбрала простое платье, надела его сама, отбросив корсет, повязала голову платком, как советовал лорд, и вышла из комнаты. В доме царил еще пущий хаос. Женщины мыли стены, полы, двери. Рассыпанный попол и песок буквально втирали в дерево, открывая взору светлую древесину досок. Запах Гарри стал меньше. «Почему дым идет в дом?» — отворив двери кухни, спросила Талия. Она не ожидала увидеть там мужчину, который вздрогнул от ее голоса и чуть было не выронил полный котёл похлёбки на пол. «Я не хотела напугать», — засуетилась Талия, пытаясь помочь повару, быстро подставив табурет под его ношу. «Ничего, я не спугливых» ответил коренастый и рыжий парень лет двадцати так из-за чего здесь все в дыму переспросил италия дым идет внутрь спокойно будто говорил о том что зимой идет снег а летом дождь ответил повар как тебя зовут хали сегодня же почисти трубу или найди того кто это умеет хали иначе я поставлю на кухню конюха